чего вы лишаете меня? Это уже право. Стриплинг. Ваше имя? Лаусон. Джон Хорвард Лаусон. Я требую дать мне право, гарантированное первой и пятой поправками к Конституции. Председатель. Отвечайте на вопросы следователя Стриплинга. Лаусон. «Я не в тюремной камере, председатель. Я в суде. Здесь проходит суд над вашей комиссией перед лицом американского народа». «Следователь, какую должность вы занимали в Лиге американских сценаристов?» «Лаусон, этот вопрос является вторжением как в права Лиги, так и в гражданские права». «Председатель, если вы не будете отвечать, Мы проведем слушание вашего дела в ваше отсутствие. Лаусон. Права вашей комиссии точно такие же, как и мои, гражданина Соединенных Штатов. Вы не можете слушать мое дело, не выслушав мое заявление, мои ответы. Председатель. Ведите себя, как остальные свидетели. Лаусон. Вы не третировали остальных свидетелей, как меня. Председатель, надеюсь, вы знаете, что произошло с теми людьми, которые вели себя подобно вам в наших заседаниях. Лаусен, я очень рад, что вы признали открыто, как вы третировали свидетелей и обвиняемых в ваших заседаниях. Но я американец. Я не позволю вам третировать меня так легко, как вы это делали с другими рожденными не в этой стране. Стриплинг. Повторяю вопрос. Вы занимали какие-то должности в Лиге Американских Сценаристов? Лаусен. Хотя этот вопрос и незаконен, я отвечу «да». Я был первым президентом Всеамериканской лиги сценаристов и, начиная с 33 года, постоянно являюсь членом Совета директоров. Стриплинг. Назовите ваши фильмы. Лаусон. Вы же их прекрасно знаете. Их знает вся Америка. Стриплинг. Назовите ваши фильмы. Лаусон. Повторяю, они вам прекрасно известны. Стриплинг, Сахара, ваш фильм, Лаусон, да. Стриплинг, блокада, Лаусон, да. Стриплинг, этот фильм посвящен войне в Испании, событиям тридцать седьмого года, не так ли, Лаусон? Именно. Стриплинг, успех любой ценой, динамит, контр-атака, Лаусон и много-много других. Стриплинг, вы работали для 20 Century Fox, Columbia, Metro-Goldwyn-Mayer и United Artists. Лаусон, да. Стриплинг, являетесь ли вы членом?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 протестантами, демократами, католиками иудаистами или республиканцами. Председатель: Тише, тише, мистер Лаусон, спокойней. Вопрос о вашем членстве в коммунистической партии является для нас самым главным. Вы намерены отвечать? Лаусон: Вы используете технологию допроса. принятую в гитлеровской Германии, чтобы нагнести атмосферу истерии и подозрительности. Председатель мистер Лаусен. Лаусен, вы хотите сделать так, чтобы в стране нарушились все контакты между гражданами, чтобы здесь царствовали страх и подозрительность друг к другу? Стриплинг.